Глава пятая. Мэдэ Элли мы хоть и не сразу пришлось побегать по немаленькому поместью Мэков, но отыскали. Низкорослый, худощавый мужчина в старомодном костюме сидел на лавочке в самой отдаленной части сада, куда, похоже, ни разу не добиралась рука садовника, так как заросшие кусты и деревья поражали неухоженностью, а клумбы отсутствием цветов. Мастер С почтением обратился Волох. «Вы разрешите вас потревожить?» Мужчина вздрогнул, очнувшись от своих дум. «Да-да, конечно, молодые люди, располагайтесь!» Он подвинулся, предлагая нам сесть рядом. Сам же, достав блокнот и кусочек угля, принялся спешно что-то записывать. И только закончив делать заметки, от которых мы его, видимо, оторвали своим появлением, он уделил внимание нам. Вы что-то конкретное хотели? Или же просто пришли развлечь старика? Конкретное, — Хором ответили мы с Волхом и смутились. Мы насчет амулетов, — взял на себя смелость продолжить разговор мой спутник. Я слышал, что с вами можно поговорить на эту тему прямо здесь, на приеме. Вы позволите? Да, все верно. У меня нет специальной лавки или своего дома. «Люблю, знаете ли, путешествовать. Слава богам, могу себе это позволить благодаря моему дару. Это так удобно, что он не привязывает меня к одному насиженному месту. Так что вы, молодые люди, хотели? Какие именно амулеты вас интересуют?» Мы с Волохом переглянулись. Ни один из нас не желал выдавать свою тайну перед другим. «Ну, уже смелее!» – подбодрил артефактор. «А, я догадался!» Вы не вместе. А я-то уж решил, будто у вас парный заказ. Что-то вроде взаимной верности и любви до гроба. — А что есть такие? — любопытствовала я, с сегодняшнего дня уверенный, что подобные вещи просто невозможны. — Сейчас нет. Но могу взять в работу. Впрочем, кому подобная ерунда нужна? Это ж насилие над самой человеческой сутью. Так что же вы хотели? Неужели, придя сюда вместе... Вы не испытываете при этом друг другу никакого доверия. Эти слова задели Волоха, поэтому он с вызовом, глядя на меня, признался. Я хочу амулет против любовных чувств, готов заплатить любые деньги. Ну-ну, молодой человек, лишнего мне не нужно. Ну и дешевле своей стоимости амулет не отдам. Уникальность и редкость стоят дорого, знаете ли. Понимаю, склонил голову Волох. Тогда хорошо. Итак, вы не хотите испытывать любви и романтических переживаний вообще или конкретно к этой молодой особе? Да, к ней. Парень покраснел и спрятал взгляд, с трудом выталкивая из себя слова. Мне стало жутко неловко. Лучше бы я ушла и не присутствовала при этом разговоре. Родители против нашего брака, поэтому было бы лучше. Ясно, протянул артефактор рассматривая меня. Надеюсь, молодая Мэддю подарит мне свой локон для изготовления амулета? Да, конечно. Я достала из редикюля крошечный клинок, обязательный аксессуар женских сумочек и, не раздумывая, отрезала прядку волос. Просто замечательно. Эффект будет стопроцентный. Мэттелли спрятал в нагрудный кармашек мой красный цветок? Ну, а теперь Мэддю пришла ваша очередь поведать о своих желаниях к заказу. Я бросила взгляд на Волоха, но тот и не подумал отходить подальше, явно намереваясь узнать, зачем же мне понадобился артефактор. Мне нужна защита от одного человека, но, к сожалению, его приодевалось волос у меня нет. «Тебя в академии кто-то обижает?» – тут же взвился Волох. «Да я...» «Погодите, молодой человек, давайте выслушаем прекрасную медью до конца». Остановил бессмысленную браваду артефактор, успокаивающе положив сухонькую ладонь парню на плечо. Пока я целая невредима, но он... В общем, мне нужно что-то, что не позволит ему ко мне приближаться. Или, если это невозможно, то хотя бы запретит прикасаться. И этот амулет не должен описываться в книгах, иначе толк от него окажется недолгим. Этот человек, ну, который... от которого нужен амулет... В общем, его дар очень силен, и любые магические заклинания он отлично отбивает, стоит только найти к ним ключ. Меня спасет лишь что-то необычное. Под конец я уже не просто запиналась, но и заикалась. Хм, прочистил горлом Этели. Подобных заготовок у меня масса, но предложить ни одну из них не могу. Академия не пропустит через свои ворота артефакт, способный навредить кому-либо из студентов. Вопрос безопасности, сами понимаете. А студентам, значит, можно вредить друг другу? Опять начал распаляться Волох. К сожалению, такова политика всех академий. Научить молодежь решать проблемы и конфликты самостоятельно. Система правил наказаний, разумеется, существует, только не всегда пригодна в деликатных вопросах. Как, например, в случае с Мэтью. Мужчина сделал паузу, предлагая назваться Шейланой. Ланы, повторил за мной артефактор и продолжил. — У меня есть дополнение, скрывающее амулеты от проверок того или иного заведения, но не для Академии. Дело в том, что раньше моими клиентами были маги несколько постарше, а потому... — А сделать на заказ, — пытливо поинтересовался Волх. и даже подался вперед. — Это займет более трех месяцев. «Очаровательной Мэддию Шейлани, как я понял, нужна защита до начала учебного года». «Все верно», — поддохнула я, внимая каждому слову Мэда Элли. Предчувствие подсказывал, есть ему что предложить мне. «Тогда никакой академии», — категорично заявил Волок, делая собственные выводы. Ой, а», — попросила я парня. «Скоро ты наденешь свой амулет и думать про меня забудешь. Что мне делать, Мэт Элли?» Обратилась я уже к артефактору. «У меня есть амулет, который перенесет к вам порталом любого, о ком вы подумаете в момент активации. Но это очень-очень дорого и, как вы понимаете, немного противозаконно». «Сколько?» – загорелась я, осознавая, что данный вариант – мое единственное спасение, других Мэттеля не предложит. «И еще амулет одноразовый. После его применения Везделушку можно выбросить в точную яму. Там не сохранится даже остаточного следа, что было сделано с целью уже моей собственной безопасности. М да Очень дорогая вещица, воспользоваться которой можно будет лишь один раз. Стоит ли она того? Впрочем, если разок вызвать на помощь Василису, а потом пригрозить Ченарису, что каждое его нападение будет сопровождаться ее появлением, может сработать. Главное не активировать амулет, запаниковав раньше времени, а дождаться нужного момента. — Согласна. Сколько? — Восемьдесят золотых. — Сколько? — Это уже Волох захрипел и чуть не подавился своим удивлением. — С вас, молодой человек, пятнадцать, — строго произнес Мэт Элли. — Я предупреждал, что мои услуги уникальны, а потому недешевы. А с молодой мэдью, увы, я возьму гораздо больше тот амулет может стоить мне свободы, а то и жизни. Примени его, кто в нечистоплотных целях». «Хорошо», – поторопилась подтвердить свое согласие я, судорожно прикидывая, какая сумма у меня накоплена и где можно взять в долг, если ее не хватит. Тетка принципиально не давала мне денег на карманные расходы, а потому я вынуждена была обходиться теми, что оставались в детской копилке с незапамятных времен, да перебиваться случайными мелкими подработками в бытовой магии. Больших денег выручить не получалось. Все-таки официально учиться я начала только год назад, а до того самостоятельно по учебникам пыталась кое-что намагичить на свой страх и риск. Там мне раньше не особо и требовались личные сбережения. Зато вот теперь придется здорово раскошелиться. Жалела ли я денег? Нет. Лишь переживала, удастся ли задумка. Или можно было бы выбросить у артефактора что-то другое? Все-таки беспокоить буйную Василису, срывая ее с задания или отвлекая от законного отдыха после службы, чревато неприятностями. Я лишь надеялась, что свой гнев бывшая соседка по комнате вылит на чинариса, прежде чем доберется до меня. Замечательно, молодые люди. В таком случае встретимся через две недели на приеме у филлеров. Ой, всполошилась я. Меня тетка может не пустить. Она со мной появляется только там, где присутствуют богатые холостяки. — Будут вам холостяки, — успокоил меня Мэт Элли. — Хранитель власти подойдет? — Сам хранитель? — Я собирался ему передать артефакт чуть раньше, но отправлю вестника и назначу встречу у Филлеров. Все ради вас, прекрасная Мэтью. Спасибо, — растерялась я, не зная, как реагировать на подобную услугу. — Пока не за что. Артефактор как-то так нам улыбнулся, что мы с Волохом поняли, а аудиенции закончены и нас отпускают. А обратный путь я постаралась пройти как можно скорее, так как чувствовала себя неловко рядом с бывшим возлюбленным. Кто бы мог подумать, что он до сих пор переживает о наших несложившихся сложившихся отношениях, в то время как я, уехав в академию, отвлеклась и даже думать о нем забыла. А вот теперь испытывала вину за свое легкомыслие. Впрочем, разве было бы лучше мы оба? Шейла выдохнул Волох, когда мы отошли на приличное расстояние от артефактора, но еще не добрались до гудящей и веселящейся толпы в центральной части сада. Я была вынуждена обернуться и, запрокинув голову, посмотреть в его глаза. Несчастные, как у брошенного хозяева-мещенка. Он собирался что-то сказать, но что именно, я так и не узнала. Из-за кустов... Выскочила тетка и, больно схватив меня за руку, потащила прочь. Сжатый в тонкую полоску рот, она открыла только тогда, когда мы сели в карету и выехали за ворота поместья Мэков. И как это понимать? Не успела я отвернуться, как ты уже по кустам жамкаешься со своим нищебродом. Стыд потеряла. Да ты у меня до своей академии на хлебе и воде будешь сидеть, да я тебя из дома не выпущу, да ты, да я! Свой гнев... Она изливала брызжи слюной и поносе меня не менее четверти часа. Я уже утомилась покорно смотреть в пол и повторять. Да, тетя? Оно, конечно, понятно. Далеко идущие планы с участием Клейнов провалились, погребя под собой и мечты о выгодной брачной сделке. Разочарование Мэдью Авиза можно было черпать ведрами, но, спустив пар, она все-таки выдохлась. Немного успокоилась и замолкла. Пришло мое время, и я слышала к Филлерам на ближайший прием. Собирается прибыть хранитель власти, с невидным видом сообщила я. Но тот, который единственный из тринадцати, еще не женатый. Тетка с минуту сверлила меня взглядом и молчала, после чего подозрительно процедила. «И кто же тебе это сказал?» «Уж не твой ли?» «Нет, не он. Но если для вас это так важно, Волох тоже приглашен к Филлерам. Тетка снова призадумалась. а, -а, -а Я поняла!» осенила ее вдруг. «Ты мне все это специально говоришь, чтобы не идти на прием. Хранитель уже не молод, и ты решила избежать с ним встречи, стращая меня своим безусым поганцем, бесстыжая». Я опустила глаза, Чтобы их радостный блеск не увел родственницу с нужной мне линией. Не считай себя умнее всех, по-своему поняла тетка Нинелья мой взгляд в пол. Пойдешь к филерам, как миленькая, и будешь делать, что велю. Хранитель должен обратить на тебя внимание, и даже не рассчитывай бегать по парку со своим этим. Я незаметно выдохнула с облегчением. Теперь оставалось решить денежный вопрос. Спустя две недели обряженные в дорогущие новомодные платье, я с замиранием сердца ступила в бальный зал филлеров. Было невероятно страшно. Я всю ночь провозилась в постели, тревожась, что артефактор не появится на приеме, или обещанный амулет у него кто-нибудь перекупит за время ожидания, или цена поднимется, и я не смогу его приобрести, или просто не сумею улизнуть из-под бдительного надзора тетки. Спиновые прими коряга!» Услышала из-за плеча знакомый злобный шепот. Задрав повыше подбородок, выполнила требование тетки, после чего внимательно осматривала комнату. Как и ожидалось, зал был полон расфуфыренных девиц на выданье. Но спасибо хозяевам, не в таком количестве, как у мэков. Танцы уже начались, правда, далеко не всем соискательницам женихов нашлись партнеры. «Мэддиюнинелья?» «Какая встреча!» К нам подошел мужчина плотного телосложения, широко распахнув руки, словно желая обнять нас с теткой обеих разом. «Мэтт Волн!» Неожиданно для меня зарделась тетушка. Заулыбалась, скрываясь за веером из перьев и часто задышала. «Во дела!» Я сделала осторожный шажок в сторону. И это, к моему большому удовольствию, для всех осталось незамеченным. Позволил себе еще пару отступлений, а затем и вовсе спряталась за ближайшей колонной. Вот было бы здорово! выйти тетка, замуж за этого бравого мужичка и забудь о моем существовании. Надеюсь, прекрасная Мэдью Шеилана не откажет мне в танце? Испугал меня неожиданно раздавшийся голос из-за колонны откуда сразу же показался и сам Мэд Элли. Почту за честь. Я скромно потупилась, как обычно требовала тетка, и чинно вложила в протянутую ладонь пальцы. Теперь Абикунша точно не сможет упрекнуть меня в том, что я не очаровываю потенциальных женихов. Я гордо последовала за Мэдом Элли в центр зала, где мы загружились в медленном танце. Я принес обещанное. Жестом фокусника артефактор вложил мне в руку крошечный амулет, который я тут же сжала, как умирающий от жажды бутыль с водой. Рекомендую носить до тех пор, пока не понадобится. Так он напитается вашей силой и окажется наиболее полезным. Деньги в моем редикюле. Я задумалась, как бы незаметно оплатить покупку. Но от меня, как выяснилось, не требовалось никаких лишних действий. Понял. Мэтт Эли ловко крутанул меня в танце, легонько прижал к себе и сразу же отстранил. Благодарю за доверие и за заказ. Благодарю за работу, удивленно отозвалась я, осознавая, что Редикюль значительно полегчал. Мэтт Эли расплылся в улыбке довольного жизнью человека, и я немного расслабилась. Но все-таки некоторое напряжение, видимо, все еще читалось на моем лице, так как артефактор озабоченно поинтересовался. Что-то не так, Мэтью. Mm. Вы не подскажете, кто из присутствующих медов хранитель власти? Хотелось бы избежать с ним случайной встречи. А, -а, -а понимающе протянул мужчина, можете не волноваться, Мэтью? Его уже здесь нет. Он забрал свой заказ, и вот был ровно за пять минут до вашего появления. А Волох? Ну тот парень, с которым мы в прошлый раз к вам подходили, тот ушел еще раньше. Кажется, он остался доволен моим амулетом. Сказал, что чувствует себя гораздо лучше. Я рада. И я действительно была очень рада. Несмотря на то, что мои чувства оказались на поверку больше придуманными, ненадежными, доброе приятельское отношение к бывшему возлюбленному все-таки осталось. И я желала Волуху всего самого лучшего. В отличном настроении. Я возвращалась в этот вечер домой, незаметно касаясь амулета, который надела на себя при первой же возможности. И даже извечное брюзжание тетки не портило настроение. Проблему с Чинарисом я считала практически решенной. Оставался вопрос с Майком, но и он уже не стоял передо мной так остро. За лето переживания выветрились, как старые духи, оставив после себя лишь легкий налет симпатии. Не сразу, долго цепляясь за прежние воспоминания, очарующей улыбки, чуть дрогнувшими уголками губ, о чернильным чернильном взгляде, о гибкой фигуре, скрывающей под видимой изящностью неожиданную силу. Но все-таки меня отпустило. Может, и не было никакого приворота. Чары, по идее, должны таять гораздо быстрее. Просто зацепил меня попаданец своей необычностью и непохожестью на местных парней. Бывает. В конце концов, я не бегала за ним хвостом, как некоторые студентки, не теряла от любви голову. А то, что приглянулся, он мне ничего страшного. Как понравился, так и разонравится. Вон, Волоха в сердце уже и в помине нет. А ведь за него я даже замуж собиралась. Перегорит со временем приязнь. Как пить дать? Стоит только и иномерянину выкинуть что-то эдакое. Как разом весь интерес к нему и пропадет. Мне сейчас главное продержаться в академии до выпуска и получить диплом с хорошими оценками. А там постараюсь понравиться не самому противному жениху. Нет, сейчас даже думать о замужестве не хочу. У меня еще четыре года свободы. Буду наслаждаться тем, что есть. Остаток каникул я провела исправно, посещая всевозможные приемы, устраиваемые соседями, и незаметно для тетки отпугивая нежелательных кандидатов на мою руку. И все шло хорошо. Даже сама себе завидовала наслаждаясь размеренным и беззаботным течением времени, пока в последний день перед отъездом не повстречала в обувной лавке местную сплетницу Малику. Тетка как раз отлучилась с хозяйкой за ширму для примерки новых сапожек, когда девица налетела на меня и принялась вываливать имеющуюся информацию. «Шейла, ты сейчас упадешь. Сядь, я тебе такое расскажу, такое». Помнишь Мэда? Хм, позабыла его имя. Неважно. Ты еще с ним танцевала у Филлеров. Помнишь или нет? Ты ему глазки строила. Видать, за гробасто тебе собиралась, да? Ну, вспомнила? Кажется, осторожно ответила я, теряясь в догадках, что сейчас преподнесет Малика. Так вот, зря ты на него возлагала надежды. Фефер вернулся из столицы и говорит: видел этого Мэда там. Хранитель. Взял его под арест и теперь пытает. Да не Фейфера, а этого Мэда. Говорят, оказался плутом и мошенником. Якобы делал амулеты и продавал в три дорога, А они пустышки. В общем, обманывал народ. Вот так-то. Не разбираешься ты, шейланка, в мужиках, совершенно. Да, только и смогла вымолвить я, огорошенная новостью. А ведь до этого момента... Была уверена, что нашла спасение от Чинариса. Выходит, в академию мне теперь ни в коем случае нельзя возвращаться. Ну, все некогда мне заболталась с тобой. Обрадованная моим расстроенным видом, Малика с чувством выполненного долга побежала в следующую лавку рассказывать горячую сплетню. А я вывалилась на улицу и присела на ближайшую лавочку. Воздуха не хватало, грудь словно тисками сжала. Слезы подкатывали и норовили вот-вот пролиться. Я зажала зубами нижнюю губу, чтобы она не дрожала. Как же так? Неужели это все? Конец моему обучению и свободе. Неужели придется остаться дома и выйти замуж за теткиного протеже? Ах, моя диавиза! Как жаль, что ваша шейланочка скоро уедет! Услышала я из распахнутого окна, как притворно сочувствует хозяйка лавки потенциальной покупательнице. Тетка на это лишь хмыкнула. Выбравшись из нищеты, она очень старалась соответствовать новому статусу и держала всех, кто ниже ее по положению, на расстоянии. Даже семейная любовь к сплетням не сдерживала ее снобизма. Но хозяйка лавки правильно поняла свою постоянную клиентку. Тетка жаждет узнать новости, хоть из-за надуманного статуса и сдерживает непрестижные порывы. А ведь в будущем сезоне вы наверняка слышали. В моду входит горный воздух, продолжила женщина. Скоро к нам повалит столичная знать. И Шейланочке пошло бы на пользу пообщаться с культурной молодежью. Тут уж фыркнула я. Вся более или менее культурная молодежь поступила в академию. Выпускники давно работают, а по курортам катаются бездельники, прожигающие родительские деньги. Да немощные старики, давно не годящиеся в мужья даже старушкам-одногодкам. Нет, уж не останусь в родительском поместье. Буду бороться до последнего вздоха, как учила меня Василиса. Зря, что ли, она встретилась на моем жизненном пути. Я бросилась в соседнюю лавку, где продавались кулоны, служившие вместилищем для сохраняемой магии. Подумаешь, амулет фальшивый. Да я десяток собственных сделаю, как только вернусь в Академию. Только прикуплю сейчас для них емкости. И не важно, что они будут временным спасением. Замучу чинариса мелкими пакостными сюрпризами. Дай боги, надоест и отстанет. Последние сбережения я потратила на резервуары для магических заклинаний и на старинную книгу про создание амулетов, аналогов которой не встречала ни в Академии, ни в библиотеке родителей. И очень надеялась, что найду в Фолианте хотя бы один рецепт защиты от физического и ментального нападения. Ну а если нет, намажусь корнем Фениуса и буду сшивать окружающих с ног непереносимым амбре. Чинарису это точно не понравится. Он хоть и обладает повадками животного, падок на все самое лучшее. Будет ему самое лучшее зелье-вонючка. Вот с таким боевым настроем я появилась в Академии. Благоразумно помня, что сундук не следует слишком перегружать, сложила у него только самое необходимое. Все, без чего я могла бы обойтись в ближайшие полгода, осталась дома. В этот раз я не загадывала провести каникулы в замке, прекрасно понимая, что чинарис мне такой роскошь не позволит. А потому и вещей брала минимум. Впрочем, сундук все равно оказался тяжеленьким. На левитацию мне хватило сил почти до дверей своей комнаты. А вот дальше пришлось извращаться. Дело в том, что в коридоре меня перехватили Дарика и Божена. Я отвлеклась на подруг и потеряла концентрацию. Сундук грохнулся бы на пол, не подхватия его взглядом в последнюю долю секунды. Сундучище тихо шмякнулся на каменные плечи, на чем мой резерв сил позорный сяк. «А знаешь что?» – подлетела ко мне Бажена. «Нет, ты слышал уже?» – подскочила за ней Дарика. «И как тебя? Чего молчишь? Совсем расстроилась?» «Нет, не слышала, поэтому никак. И повода расстраиваться не вижу», – Отвечал я каждый по очереди, вертя головой из стороны в сторону. «Что случилось-то?» «Ты только не переживай». «Не бери в голову, ладно?» «Не так страшен попаданец, как сплетни о нем». «Вы о майке?» Меня словно кипятком окатило. «А ведь считал, что за лето интерес к парню, если уж не совсем угас, то хотя бы значительно снизился. При чем тут этот бабник?» Нет, он тут ни при чем. Хотя он с ней уже спелся. Кто? С кем? Никак не могла я понять, о чем болтают девчонки. Да Майк, конечно же, ни одной юбки не пропустит. С соседкой твоей замутил. Ходят везде неразлучно, даже в столовой вместе сидят. Майк с Василисой? Не поверила я своим ушам. С какой Василисой? Васька еще в начале лета уехала на границу по распределению. А тебе новую соседку подселили?» «Тоже попаданка. Вот с ней и решается теперь наш бабник. Правда, и по ночам в город не забывает бегать. Но без этого уж никак. На то он и майка, чтобы всех девок в нашем мире перепортить». Девчонки, довольные собственным островыми захихикали. «А я из всего сказанного выудила главное. У меня новая соседка?» Да. Кором подтвердили девочки. Мало того, что мне опять не повезло, и я не получила в соседке обычную местную девчонку, так еще и эта попаданка нашла подход к нелюдимому Майку. И ладно бы привлекла на одну ночь. Подобные его романы за прошлый год все обитатели замка привыкли наблюдать. Нет же, даже в столовой не разлучаются. Я ее уже заранее ненавидела. Не знаю, за первое или за второе но желание повыдергивать жидкие волосенки из новоявленной курицы разгоралось с каждой минутой все сильнее. Почему-то я была уверена в непривлекательности этой Немедью, как и в том, что ее отношения с Майком скоро прекратятся. «Что ж, пойдем посмотрим на новую соседку», процедила я сквозь зубы и, попрощавшись с девчонками, направилась к своей комнате. По пути наткнулась на сундук и вспомнила, что сил на левитацию уже нет а поэтому придется затаскивать его волоком, что, признаться, еще более испортило и без того поганое настроение. Уцепившись за переносное кольцо, я легнула со всей дури дверь, та легко распахнулась и громко ударилась о стену. Пятясь в комнату, я тянула за собой сундук, который, как назло, никак не вписывался в дверной проем. Несколько раз, уткнувшись углами в косяк и оцарапав наличники, я разозлилась еще больше. Между лопатками чувствовал чужой взгляд, и я представляла, как сейчас потешается надо мной новая соседка. Поэтому, не задумываясь, применила заклинание и отрастила сундуку ножки. Конечно, подобная магия используется совсем в других ситуациях, но для переноски тяжестей тоже сгодится. К тому же я их сейчас же и уберу, вот только доковыляет этот несчастный сундук до моей кровати. Вот невезуха, не вышло убрать заклинание. Ай, дебук с ними, с ножками, потом разберусь. Я мельком бросила взгляд на соседку. не скрывая своего любопытства, следила за моими действиями. Симпатичная, большеглазая. Правда, мелкая, больная и худющая. Я тоже не великанша, но это уж совсем на подростка смахивает. И что Майка в ней нашел? Хотя вижу, что нашел, не слепая. Наивный взгляд, приятная мордашка, неуверенная милая улыбка. Соседка словно застыла в ожидании моей реакции. Я сделала вид, будто в упор не вижу ее присутствия в комнате. И впредь собиралась вести себя только так. Вряд ли у меня получится нормально общаться с девицей, с таким пылом льнущей к первому встречному парню. Это я про Майка говорю. Чуть позже своими глазами видела из окна, как попаданка во время прогулки бросилась ему на шею. Фу, никакого понятия о скромности. Впрочем, какая мне разница, напомнила я сама себе. Пусть хоть заобнимаются и зацелуются до смерти. Мое дело – закончить все пять курсов Академии и выйти с максимально хорошими оценками, да. Но оптимистичный настрой продержался ровнехонько до обеда. Кусок хлеба застрял в горле. Стоило увидеть за столиком напротив ухмыляющегося чинариса.